Глава вторая. Дальше, как сказки, блин, события понеслись скач. Леона сказала, что им пора возвращаться домой. Она подошла и обняла меня, и, прощаясь, сказала, что мне надо уже придумать ему имя, и тогда он сможет отправлять мне мысленные посылы. А еще он совсем маленький. Его надо постоянно кормить. А если он умрет, то живет в своем мире и вернется назад. Скорость возвращения зависит от его силы. Чем больше он ест, тем быстрее растет. Это все, что она успела мне сказать, прежде чем исчезла. «Ням-ням», — вновь напомнило оно мне о себе. «Пиздец. Других слов не нахожу». «Система, ты решила повесить на меня чужого ребенка. Что я тебе сделал?» Снова послышался протяжный смех. «Ясно». Это не система. Знать бы, кто это. Вот только боюсь, что ответ мне может не понравиться. Так, сейчас на повестке дня стоит самый главный вопрос. Надо срочно разобраться, что за пушистая фигня досталась мне и как жить дальше. А еще поработать над защитой от всяких ядов и психотропных веществ. «Ты куда полез?» Пока отвлекся, мелочь спрыгнула с моих рук и побежала на кухню. Забежав за ним, едва успел подхватить его на руки, не давая сцапать руку зомби. Не будешь ты у меня питаться всякой гадостью? И как раз представился момент, чтобы рассмотреть, кто же это у меня. Я уже понял, что он может передвигаться как на четырех, так и на двух лапках. У него была белая пушистая шерстка и хитрые желтые глаза. Ах да, еще они очень голодные. Хвост тоже длинный, как и у мамаши, но мягкий, кончик разделен на три части. Длинные ушки а сам размером с большую кошку. «Чем же тебя кормить, чудо-то моё?» А вдруг ответит. «Ням!» Ответил. В следующий час я доставал всякое из коробок и предлагал ему. «Есть хорошая новость. Он ест все. Но куда же мы без плохих новостей? Жрёт он как слон, а еще это мальчик. Уже хорошо, что не баба. Назову тебя пожиратель. А если коротко, ты будешь жориком от слова «жор». Он на это заявление лишь смешно подергал ушками, даже не отвлекаясь от еды. Сейчас он, кстати, ел копченую курицу с ананасом, мелкий извращенец. Разобравшись со всеми делами, они заключались только в утолении голода этого чудовища, пора было менять место жительства. Здесь Кай основательно напакостила, запачкав все стены и полы кровью. Переехали мы недалеко, в соседний номер. А потом я приступил, наверное, к самому приятному. Просто отдыхал и при этом гладил Жорика. Но имею я право хоть какую-то пользу от него получить. Вот и будет моим личным пушистым антидепрессантом. Он не сопротивлялся, а наоборот, получал удовольствие, довольно урча. Надеюсь, он не вырастет в такую фигню, какая. Пусть лучше остается навсегда таким миленьким. Эй, дружище! Ты еще не знаешь, что тебя ждет, когда мы вернемся домой. Страшно представить, что будет попадину в руки Лизы с Аней. Сидеть дома было приятно, но жаба душила тратить время впустую. Поэтому мы собрались и пошли на охоту. Жорик, кстати, тоже был невидим на уровне этак пятом. Я его, конечно, видел без проблем, но зомби-то не видели. Место для охоты я выбрал удачное. Это был перекресток, где пересекались три улицы, по которым без остановки шли зомби. Достал лук и стал методично отстреливать их. И вот летучка падает, а за ним и скоростной зомби на полном ходу налетает на мою стрелу. Громкие стрелы пока не использовал, хотя вру. Сначала одну разрывную стрелу пустил им под ноги. Их порвало, но не убило, а значит, это бесполезно. Также проверил призрачную стрелу, и это было забавно. Попав в зомби, ничего не произошло, его не переместило в инвентарь, а вот металлическую трубу, висевшую на фасаде дома, перенесло, даже несмотря на то, что она была закреплена. От такого я даже присвистнул. «Так, смелкий, меняем планы, хорэ обращаясь к Джорику, а то увлекся малыш. Слезаю с крыши и забегаю в первую попавшуюся квартиру. Пошистый бежит следом за мной. В квартире достаю монеты битвы и довольно скалюсь активирую ее. Захожу в меню битв и вижу, сколько там заявок. Ну, штук тридцать точно будет. Значит, смельчаки еще не перевелись». Выбираю бой с самой высокой ставкой в 200 серых коробок и радуюсь. А через минуту я уже стою на новом месте. Сознание, кстати, не потерял. И, о чудо, Жорик тоже здесь. Нас переместило в огромное помещение, которое освещалось природным дневным светом. Вся зала от пола до стен была мраморно-белой и имела множество окон, через которые лился этот свет. Колонны факелов, как в прошлый раз, здесь не было. Промелькнула мысль что на такой арене хорошо будет видна кровь. Видишь, пушистый, система тебя не считает за полноценного. Предполагал, что нас двоих не пустят против одного противника. Р -р -р -р. Как же он смешно рычит. Ему бы бабочку ловить. Он тоже смотрит на лежащего перед нами противника и уже готовится к атаке. Ко всему прочему, малыш забыл врубить невидимость. Ну, раз он такой герой, то пусть поработает приманкой. На полу лежит мужик в кожаной броне, и только сейчас начал приходить в себя. Ему понадобилось минута, чтобы встать и обалдеть. С одной стороны он, а с другой — Жорик, так как я стою возле него в своей невидимости. Боец даже глаза протер от удивления. А неплохо все выходит. Бой начнется через 30 секунд. Я был готов как никогда и полон решимости и веселья. Жорик тоже пылал в ярости битвы, смешно рыча. Воин приготовился. Его оружие засияло. Магическим зрением заметил, как энергия притекает из его рук в мечи. Бой начнется через три, два, один. Мужик не стал долго ждать и рванул на моего зверя, а мой зверь рванул на него. Вот же бесстрашная душонка. Нет, чтобы просто убежать от него. Конечно, мне хотелось посмотреть, что будет дальше, но, блин, Жорика жалко. Создаю стрелу с помощью навыка и прицеливаюсь. Стрела летит и попадает в левый ботинок мужика отчего тот теряет темп и едва не падает. Получил левый ботинок из укрепленных компонентов второго уровня. Следующая стрела залетела ему в броню, и та сразу пропала. Получил неплохую стеганую броню второго уровня. Блин, а мне нравится этот навык. Спасибо, система. Он офигел, если мягко сказать, и стал крутить головой во все стороны, пытаясь высмотреть стрелка. «Какого беса здесь происходит? Кто здесь еще? Орет мужик нервничая. Немного подождал, пока он успокоится, и снова переключится на Жорика. Только он уже не бежит, а медленно крадется к нему. Стрела попала в меч, и я едва удержался, чтобы не заржать. Этот навык надо было назвать налоговая. Был воином, а стал нищим. Стоило отдать ему должное, он не растерялся и призвал в руку щит, которым теперь прикрывался. А Жорик, гадость пушистая, сидит и ржёт. Получил щит. «Симир Ахдайон первого уровня», как пафосно он называется, а на самом деле мусор мусором. Но ничего, мой новый навык энергии жрёт не очень много, и я могу так хоть до самого утра продолжать. Но боец психанул и запустил моего пушистика разряд молнии прямо с руки. Я уже решил, что мелкому хана, придется ждать, пока он вернется из своего мира, но он с легкостью увернулся и зарычал. Простить такое я не мог, и стал расстреливать бойца без перерывов. Как итог, он призывает новые вещи, а я их забираю. Дошло до того, что остался в одних труселях. Опасный навык должен заметить. Убивать безоружного и почти голого мужика мне не хотелось. «Жорик, теперь он твой. Покажи, на что ты способен». Вышел из невидимости и натравил на него свое пушистое чудо. Честно признаюсь, не ожидал от этой затеи ничего толкового. Но что этот котенок может?» «А оказалось, может». Пока мужик со злостью сверлил меня взглядом и готовил еще один навык на своей руке, мой Жорик ускорился и одним ударом хвоста легко снес ему голову. Я заметил, что в момент удара хвост стал острым, как сталь, и прошелся по податливой коже, как нож по маслу. «Победа в дуэли остается за Варгом. Вы будете перенесены назад через одну минуту». Помня прошлую дуэль, подошел к поверженному противнику и дотронулся к нему. Вылезло новое сообщение от системы вы можете забрать один предмет. Это почти как лотерея, которая также захватывает и будоражит кровь. Пошарить по чужому инвентарю в надежде найти что-то суперское. К сожалению, за полминуты я так ничего и не нашел. Все было какое-то обычное и ненужное. Навыков не нашлось, как и стрел. Ядов и, и прочих полезных мне вещей тоже не было. Жаль. В общем, должен заметить, что инвентарь у него был маленький и занят в основном оружием который я забрал у него еще во время боя. Как результат, ничего интереснее, чем одна синяя шкатулка, я не нашел. И это прискорбно. Жорик-фу! Это чудовище уже хотело перекусить им. Я же тебе говорил, что ты не будешь питаться всякой гадостью. Если у тебя заведутся глисты, что я буду с тобой делать? Сидим опять на той же крыше, и отстреливаю зомби. Если еще день назад я очень хотел домой, то теперь совсем не хочу. Коробки выпадают просто как из пушки, а зомби не заканчиваются. Мне даже пришлось сделать перерыв и докупить простые стрелы. Жорику было скучно, и он постоянно куда-то бегал и что-то чудил. Молодой, растущий и энергичный организм не хочет сидеть на месте. Ему хочется двигаться и, конечно, жрать. О, система. Что мне с ним делать? А когда придет время искать ему самку, где я её возьму? Хотя о чем это я?» «Знаю систему, она ради такого отправит меня в мир этих тварей, где заданием будет украсть яйцо самой стрёмной особи и где я буду проклинать свою жизнь. А может, к тому же, лишившись парочки кусков своего мяса, буду лежать и регенерировать в какой-нибудь норе, вспоминая пушистого недобрым словом. Радует то, что он пока послушный и ручной. За этот первый день он не пытался меня убить и максимально положительно расположен ко мне». «Ну что ты еще хочешь?» — обреченно вздохнул. Я как раз целился в зомби, когда он начал дергать меня своими маленькими ручками за штанину, отчего стрела ушла в молоко. Ну ладно, не в молоко, в другого зомби. Но, блин, так дело дальше не пойдет. Поворачиваю к нему голову, чтобы высказать, куда ему пойти, как вдруг вижу, что он от меня хочет. Стоит пушистое чудо и держит в лапках серую коробочку, смотря на меня своими невинными глазками. Пару секунд на обдумывание ситуации, и улыбка сама собой вылазит на мою физиономию. «Моя ты умница!» — глажу его по головке. «А давай ты будешь мне все коробочки приносить, а я тебя за это буду кормить вкусняшками. Договорились?» Мелкий довольно кивает, курчит и получает от меня бургер. За четыре часа такой охоты у меня же в инвентаре лежит 248 серых коробок, при том, что еще 200 я получил за дуэль. Мое коробочное состояние заметно стало поправляться. Конечно, надо здесь еще задержаться. Правда, мелкий приноровился уже даже к газировке. Мне кажется, что такими темпами мне скоро придется отправлять его на собственную охоту. Он старательно приносит мне все коробочки, отчего я перестал тратить на них время. Для него это была игра, а для меня — несомненная польза. Когда трупов на перекрестке стало так много, что другие уже не могли пройти через их завалы, пришло время отступить. Кроме того, я тоже проголодался. По дороге домой натолкнулись на еще одну битву, в которой стена на стену сражались тарианцы и зомби. Пройти мимо не было сил. Да и Жорик, глядя на насекомых, стал облизываться. «Нельзя кушать всякую гадость! Жора, будь мужиком и потерпи!» Не упустил возможность, чтобы дать ему наставление. «Ок!» — ответил он мне. «А он быстро учится!» Десяток тарианцев упали с небес после сломанных узами крыльев, И на них набросились радостные зомби. Остальные стрепенулись и стали разлетаться в разные стороны, выискивая нового противника. «Ну и что ты хочешь?» — сидит и просится туда. «Кого ты сможешь завалить, если они так высоко летают?» «Что? Ты намекаешь, чтобы я сбивал их для тебя? Ты решил меня использовать?» «Ну и зачем делать такие глаза?» «Ладно, беги. Но если умрешь, сам Кай расскажешь, кто был виноват в этом». Жорик выбрал позицию внизу и стал терпеливо ждать. Даже стрелять не было смысла. Узами ломал им крылья, они падали, а моя зверюга там с ними разбиралась. Он был очень быстрым и, кроме того, имел некоторые козыри в лапках. Его когти были достаточно острые и при случае удлинялись. Хвост из мягкого и пушистого становился твердым и острым, мгновенно пробиваем черепушки. Еще он пытался работать зубами, но его мелкие кусы не наносили никакого вреда. Хотя лапой он легко пробивал хитин. Может, и вправду стоило его почаще кормить, тогда он станет сильнее Каи. Леона говорила, что чем сильнее Кая, тем сильнее она. А с мелким такое тоже работает. Может, он на меня усилит? Главное, чтобы не сожрал, когда у него наступит подростковый период и начнутся бунты. Я такого не потерплю. В этой стае я главный, и точка. «Внимание! Вы зарешили все задания, и ваша группа готова стать кланом!» «Отличная новость пришла от системы!» Решил сразу написать шатуну. «Ну и почему так долго?» Вместо привета написал ему и добавил ехидный смайлик. «Я уже устал развлекаться в одиночку!» «Варк, иди нахер! Мы и так спешили!» «Вижу, что он рад мне!» «Ты не представляешь, как мы устали и через что нам пришлось пройти!» «О, тут я могу с тобой поспорить!» Вспоминая девушку со смехом безумия, улыбнулся. «Давай не выпендривайся, жди, и скоро будем». А как говорил, не переставал ломать этим долбаным феям крылышки. Пусть малыш развлекается. Интересно, а мне опыт идет за его убийство? А ему он идет? Или он будет становиться сильнее только от иды Но если брать за основу теорию об убийстве живых и передаче силы от них, то должен, по идее, становиться сильнее. Тем временем, пока я размышлял, Бой не останавливался. Видимо, что-то он сделал не так и стал видимым для всех. Тарианцы сразу отвели часть сил от зомби и послали их сражаться с мелким. Сначала они кидали в него копья, а один маг даже ударил молнией. Это уже вторая молния за этот день. Но он мастерски, а временами неуклюже, поворачивался от них. Мага я убил сразу, ибо нефиг. А остальных, по мере сил, спускал на землю но вскоре пришлось взять в руки лук и заняться их истреблением, так как энергия у меня тоже имеет свой предел. Так мы с ним зависли здесь еще на час, пока сюда не прилетел, наверное, их босс. Большое, толстое насекомое, которое выделялось среди толпы тарианцев. Мощные крылья, и, как мне показалось, на Хитине были какие-то узоры. В руках у него было огромное копье, с которым он сразу принялся сражаться с зомби. Босс, кстати, был не сам, во главе отряда таких же крепких и высоких парней. По всей видимости, это была долгожданная подмога. А часть подранков отошла от зомби и переключилась опять на мелкого. Он, кстати, немного устал. «Вижу, что уже не так резво бегает, как в начале. Теперь мне придется заново его откармливать». Блинками подобрался поближе, решив помочь зомби. А то их стали как-то быстро убивать. И сразу заметил, из-за чего здесь происходит весь этот бой. В подворотне... Виднелся портал, который выплевал новых противников для трианцев, а они пытались прорваться к нему, чтобы закрыть. Но это вряд ли. Я и сам не против потом его закрыть. Впрочем, зачем откладывать на потом? Стал блинками пробираться к нему по крышам. Местами приходилось убивать трианцев, которые сидели на них и закидывали копьями зомби. Обнаружил, что у них на этих крышах находятся запасы копий и стрел. Странно, но лучников здесь не обнаружил. Подбегаю к троице метателей. Первого пробивая копьем, которое здесь и подобрал, второго молотом отправляя в полет, перед этим напитав руку усилением. Как он красиво полетел, просто заглядение. А третьего, который уже повернулся ко мне и что-то злобно крикотал, я убить не успел. Сюда добрался мелкий и вцепился зубами ему в шею, отрывая кусок хитина с мясом. «Не жевать! Выплюнуть каку!» предугадал его действие. Он меня послушался, хоть и неохотно но был зол и всю свою агрессию перенёс на раненного трианца. Повалил его на землю и, забравшись на грудь, стал избивать своими маленькими ручонками, пока от того не остался один только фарш. За всем этим я наблюдал широко открытым ртом. «Жорик, скажи мне, ну ты нормальный. Кто же тебя будет купать после такого? Я точно нет. В речку закину и плевать, что на улице зима. Будешь учиться плавать и купаться одновременно». Мой белый пушистый зверёк был сейчас совсем не белым. Оставив его разбираться со своим внешним видом, быстро побежал дальше по крышам к порталу. Приблизился как раз тот момент, когда из него вылазили потрошители, и было их многовато. Словно спецом их там всех собрали. Десять, двадцать, тридцать. Да ну, пиздец, старянцам. Стрела темной энергии залетает в портал, а следом за ней отправляется стрела морозного взрыва. Ну и как вишенка на торте, разрывная в конце. Последняя стрела успела залететь перед самым закрытием портала. Кто молодец? Я молодец. «Ням!» — напомнил рядом о себе зверь. «Ну ладно, ты тоже молодец». Подхватил на руки Жорика-обжорика и решил посмотреть новый блокбастер. «Торианцы против потрошителей. Часть первая».